Глава 1. Испытание Дениса. Денис ещё раз выдохнул. Сейчас он выпустит кота и будет вынужден положиться только на его умение по большому счёту, либо тот сейчас соберёт песок в свои маленькие лапки и уворачиваясь от атак заметивших его миллеров подсветит облаком пыли одного из конкурентов своего мастера, либо кое-кто пострадает. даже если они меня достанут, я не погибну. Я же дух. Просто развоплощусь на сутки, и тебе какое-то время придётся обходиться без оружия. Но ничего, ты же ведь справишься. Парень вспомнил слова кота, которыми тот отверг все его сомнения. Конечно, я справлюсь. Денис чуть не сжал кулаки, но вовремя сумел себя остановить. Малейшее движение Я мулет Хороса перестанет его прикрывать. Не самое разумное решение, когда все вокруг ещё выжидают и на первого открывшегося кандидата бросится вся стая миллегов. Денис был разумным человеком и понимал, что в отличие от того крупного обезьяна, сумевшего устоять во время испытаний и люхи, у него такой группы поддержки не будет. Тут парень ещё раз присмотрелся к своим конкурентам. Рядом с братом было полно представителей самых разных рас. Рядом с ним же почему-то оказались только потомки короля обезьян. И одежда, и оружие, даже татуировки на лице девушки, стоящей ближе всего к нему, всё смотрелось очень и очень дорого. Как будто я попал в какую-то элитную группу, мелькнуло в голове парня. и он подтолкнул кота вперёд. Пришло время действовать. Кунс, его рук дело, наблюдающий за испытанием своего ученика Фарук, вскочил на ноги. В отличие от Дениса, он сразу понял, куда тот попал. Элитная группа, лучшие представители кланов двенадцатого этажа. Среди них не было никого ниже пятого благородного уровня, как минимум в двух путях. И именно поэтому испытание для них немного отличалось от того, что проходили остальные. Против них выпускали не сотню миллегов, а тысячу, чтобы каждый мог убить хотя бы пятерых врагов и поступить в академию, потому что даже для потомков великого короля обезьян было бы слишком расточительно отсеивать половину элиты своей расы или совсем уж лишать шансов обычных учеников раскидывая клановых по остальным группам. Именно для решения этой проблемы первый ректор академии в своё время и придумал особый режим испытания: выше сложность, но пройти может каждый. Есть ли у него шанс, продолжал размышлять Фарук. Защиту духа знает каждый из этих кандидатов, даже гордячка Мириен после прошлого испытания с землянином точно её активирует. Так что приём с котом не сработает. Причём, если ученик не заметит изменения и всё равно отправит его действовать по изначальному плану, то просто лишится духа оружия. Единственный его шанс, если кто-то из местных начнёт драку первым. На арене же сейчас наследники сразу и хаоса, и шао хао. Вполне возможно, что они решат проявить себя заранее перед битвой армией Да точно, ни один из них не откажется от возможности показать свою власть. И Фарук, замерев, продолжил всматриваться в поле боя, пока там ещё никто даже не шевельнулся, но напряжение всё нарастало и нарастало. Только бы мой ученик не поторопился, мелькнуло в голове обезьяна. Ну давай, хватит терять время. Денис мысленно подтолкнул замершего в задумчивости кота. «Пора действовать. Сколько времени мы уже потеряли просто так?» «Я, наверное, откажусь», — кот задумчиво потоптался на руке парня, а потом, махнув хвостом, чтобы не потерять касание с полем амулета Хороса, запрыгнул ему обратно на голову. «Но меня же тогда убьют, а ты мой дух оружия!» Неужели ты можешь меня так подставить? Денис на самом деле не ожидал подобной подлости от своего питомца. Мяу. Тот, казалось, если бы мог, сейчас развёл лапами. Аура этих обезьянов похожа на щупальца осьминогов, причём они как будто видят меня издалека. Ты сам ещё не владеешь умением видеть души, но я-то дух самого короля людей. Так что для меня подобное не проблема. Ити к ним, когда они меня ждут верная смерть. А сразу не мог сказать. Мы тогда хотя бы не потеряли зря эти 5 секунд, возмутился Денис. Мяу. На этот раз кот не стал больше ничего добавлять, то ли чтобы, как просил его мастер, не терять время, то ли просто из-за кошачьей вредности. Денис, впрочем, уже не обращал внимания на кошачьи выходки. Он быстро шевелил глазами, единственным, что не прерывало действия амулета Хораса, и пытался придумать новый план. Тут его взгляд остановился на девушке обезьяне с татуировками. Та тоже смотрела на парня. "Сейчас ты умрёшь", Денис успел заметить, как её губы сложились в эти слова. И в тот же миг, среагировав даже на такое микроскопическое движение, к соседке парня рвануло сразу несколько миллигов. Впрочем, та явно ожидала их атаки. Ещё одно еле заметное движение, и воздушная волна сбила всех кровожадных тварей с ног, а девушка, воспользовавшись тем, что на неё никто не смотрел в этот момент, снова скрылась в невидимости. положив в амулет Хораса целую прорву духовной энергии. Да, эта наследница короля обезьян точно была достаточно сильна и опытна, чтобы позволить себе вольности даже в обстановке испытания. Все отвлеклись. Если на тебя не смотрят, невидимость можно обновить. Денис отметил пару новых фактов об испытании, а потом не теряя ни секунды, спрыгнул со своего столба на землю. Прямо в полёте он начал формировать точки пробития пространства 5 7 11 15 со своей новой скоростью, до которой он дошёл во время сражения с боссом третьего этажа. Он успел за то же время, за которое раньше формировал лишь две руны, подготовить сразу три: огонь, камень, тьма. А потом Денис выбрал три самые разрушительные стихии из освоенных им и вложил их в заготовленный рунный сефер. Наверняка тут стоит защита, но может быть, хоть одна из трёх сработает как надо. Парень сжал кулаки, а потом направленные им стихии снесли сразу с доброй десяток столбов, на которых стояли другие ученики. Хотя нет, часть из них покосилась и всё же устояла, но, как надеялся Денис, и рухнувшей половины будет достаточно. Поняв, что его ситуация очень плоха, парень решил устроить хаос, втянув в драку побольше конкурентов. Раз не вышло сделать это с помощью духа, он решил действовать грубее, используя руны. Денис опасался, что столбы, на которых стояли его конкуренты, будут защищены от подобного простого воздействия, но нет. Огонь легко превращал их в пепел, камень дробил на части, тьма растворяла и обращала в гниль. Единственное, что не давало ему полностью довести задумку до конца, его собственные ограниченные запасы. Нам теперь точно конец. Наблюдающий за представлением Фарук тихо выругался. «Плевать на людей, но ведь теперь они и меня с собой утащат. Но ну, надо же было додуматься разрушать образы священного дерева, поставленного еще первым ректором. Ведь все же знают правила. На испытании можно делать любую подлость, но нельзя трогать столбы. Единственное, что теперь нас может спасти, это... Додумать свою мысль Фарук так и не успел, потому что арена покрылась вспышками различных способностей. Сбитые его учеником претенденты с двенадцатого этажа подземелья вступили в бой. А Денис, воспользовавшись тем, что на него пару мгновений никто не смотрел, снова влил энергию в амулет Хороса и скрылся с глаз собирающихся в этой части арены Миллегов. Странно, что никто подобного не ожидал. Парень продолжал обдумывать, почему его маневр оказался таким сюрпризом для остальных. Или это как с конями на рыцарских турнирах. Их было сложно защитить, а вот победить, ударив в них, наоборот, проще всего. И именно поэтому подобные приемы были строжайше запрещены. Как бы мне потом за все счет не выставили... Впрочем, сами виноваты, засунув меня в такую компанию. Всё это время Денис не просто напрягал мозги, но ещё и старательно работал руками, собирая перед собой поле из усиленной антимагии. Естественно, сначала убедившись, что всё внимание ближайших миллигов сосредоточено на обезьянах, оказавшихся на земле после падения столбов и не сумевших сразу спрятаться, как это сделал он. План пока работал, и парень не собирался упускать такую возможность усилить свои позиции. На него давила ярость миллегов и конкурентов по арене, но он не обращал на них внимания, а просто молотил перед собой кулаками с когтями. 244 удара. Ровно столько он успел нанести до того, как и на него рванула первая тройка хищных слонов. 244 удара. Даже с учетом того, что в воздухе копились лишь жалкие 10% от возможного урона, они позволили парню собрать перед собой почти 10 тысяч единиц щита. 244 удара. Но будет ли этого достаточно, чтобы выжить и победить? Три хищных зверя мощно оттолкнулись от земли и бросились прямо на Дениса. Кажется, сейчас будет больно. Парень продолжал молотить кулаками, молясь про себя, чтобы вложенной им силы хватило. Первый миллик вытянул вперёд хобот и плюнул из него кислотой, целясь прямо в глаза Дениса. К несчастью для хищного слона, созданная парнем защита растворила его плевок без остатка, она же погасила и силу его прыжка. и пламя, вспыхнувшее по всему его телу. 12 ударов руна Сея. Денис сначала хотел использовать что-то попроще, вроде знака Аек, который было бы сейчас так легко выбить прямо на теле замершего Миллега, но тут он увидел, что в их сторону несётся ещё пятёрка врагов и понял, что без усиления против теперь уже восьми врагов ему точно долго не продержаться. Денис ещё не достиг нужного уровня, чтобы правильно использовать руну цепей, которую он подсмотрел в битве с пророками. Но благодаря режиму аватара и своей скорости, он и сейчас мог выполнить её довольно точно. Враги как раз замерли и никак не могли ему помешать. В итоге тонкие короткие цепи, которые в обычных обстоятельствах те же Миллиги легко бы порвали, легли как надо. Руна Аек, стихия тьмы. Денис тут же воспользовался моментом и атаковал ближайшего слона. Краем глаза заметив, что сражающиеся чуть в стороне от него обезьяны используют в основном что-то тёмное, он решил, что было бы глупо игнорировать их опыт и последовал их примеру. Первый миллиг взвыл, испаряясь в воздухе после серии из 10 ударов. А Денис неожиданно почувствовал, как в него словно вливаются чужие силы. Хотя почему словно? Именно так и было. Именно так и работала руна Се. Пока цепи на живых врагах помогают ее держать, сила мертвых будет помогать тому, кто ее поглотил. «Антимагия! Руна Се! Руна Сефр!» Денис неожиданно осознал, что будет жить. Продолжая наращивать перед собой линзу антимагии, прикрывающую его от вражеских атак, он обновил духовные цепи, втянув в тройку связанных с ним врагов нового миллига, а потом расправился с одним из тех, что был захвачен им ранее. Каждый миллиг это существо, прошедшее первую трансформацию, и теперь во мне сила уже двух из них. Чёрт побери. А ведь теперь мне хочется продвинуться по пути развития души и заполучить подобную мощь на постоянной основе, ещё больше, чем раньше. Парень усмехнулся и продолжил сражаться. Если в первые секунды боя всё весело на волоске, то с возросшей силой сражение очень скоро превратилось в повтор одних и тех же действий: провести руны, добить врага. провести руны, добить врага. И каждый раз это было всё проще и проще, пока неожиданно Денис не осознал, что враги кончились. Ещё 10 секунд заёмной силы бурлило внутри его, а потом медленно, как из отпущенного на свободу шарика, вырвалось наружу. Как ломка. Денис с трудом удержался на ногах, почувствовав навалившуюся на него слабость. или просто так ощущалась потеря заемной мощи. Ничего, я справлюсь и стану таким без кражи силы у врагов. Сейчас главное, что я выжил». Парень боролся с желанием рухнуть на колени и продолжал размышлять о том, как прошел бой. Он ведь думал о уничтожении душ как в самом крайнем средстве. Думал о руне Чехар, сильнейшей в его арсенале. но остановился на том, что попроще, и именно это принесло ему победу. Парень понял, что сейчас на практике доказал сам себе, что всему своё место и время. Более слабый, но правильно применённый приём в итоге может принести гораздо больше пользы, чем самый сильный, но в котором ты ещё не уверен до конца. Мне бы это топнуть во время сражения с Рупертом. Денис невольно сжал кулаки, вспоминая, сколько людей погибло в той схватке. Да, он кого-то спас, но зациклившись на самой сильной руне из увиденных, упустил столько других возможностей. Всё-таки опыт чертовски важная штука, решил парень, а потом его мысль прервал свист возвестивший появление распорядителя испытания. На летающем столбе, перемещающемся по воздуху почти беззвучно, тот спустился прямо в центр арены и внимательно оглядел итоги завершившегося сражения. В углу рядом с Денисом валялось множество сломанных столбов и целая гора трупов хищных слонов. Чуть в стороне стояли другие участники испытания, сбившиеся в две крупные группы. В плотном строю они уничтожали миллегов во время испытания, так же они стояли и сейчас, словно подчёркивая этим свою решимость. Впрочем, учитывая, что ни один из обезьянов во время сражения даже не пострадал, им на самом деле было чем гордиться. Итоги подведены, распорядитель заговорил очень тихо, но все сразу замолчали. и, казалось, его было слышно даже на других аренах. Первое. Ученик старшего охотника Фарука получает по 10 штрафных баллов за каждый уничтоженный им столб, являющийся собственностью Академии. Второе. В командном зачете, уничтожив 470 миллегов, побеждает партия клана Шао Хао. Третье. В личном зачете, уничтожив 112 миллегов, побеждает Дарс Хаус. На втором месте, уничтожив 75 миллегов, находится Мириан Хао. На третьем месте, уничтожив 113 миллегов, находится ученик Фаррука Денис. Старший охотник, внимательно прислушивавшийся к каждому слову распорядителя, не выдержал и расхохотался. Он видел, как насмешливо смотрел в его сторону Пирс, когда его ученик набрал аж 50 штрафных баллов. Он видел, как гордо вскинула голову к невидимым отсюда небесам Мириен, когда слаженная работа её вассалов и союзников принесла им победу. Видел, как усмехнулся Дарс, когда подумал, что больше всех миллигов убил именно он. Торка оказалось, что все их достижения не имели никакого значения. Чемпионом, пусть и не получившим своё заслуженное первое место из-за штрафных баллов, оказался чужак, его ученик, потомк великого короля людей. Но все ведь и так понимают, кто на самом деле тут лучший. Теоретически, продолжал улыбаться Фарук. Любой из этих клановых наследников мог сразиться один, как это сделал мой ученик. Рискнуть в начале собрать чужую силу и довести дело до конца. Но все они слишком привыкли ценить свою жизнь, и как оказалось, даже новичок, дошедший в общем подземелье лишь до третьего этажа и даже не получивший первую трансформацию, смог их обойти. Может быть, это даже и хорошо. Что-то уж слишком все привыкли к покою, к счастью, а появление людей всегда несёт с собой хаос, которого, возможно, нам и не хватало. Денис стоял на месте, неуверенно оглядываясь по сторонам и ловя на себя полные ненависти взгляды. Особенно отличались двое: уже известная ему девушка с татуировками и какой-то очень высокий словно бы вытянутый бровастый обезьян. «Кажется, именно он, — прикинул парень, — получил первое место за личные убийства. Но это было первое место без учета штрафа. А так, — улыбнулся про себя парень, — я ведь сумел и его обойти. Впрочем, наверное, не стоит говорить подобное вслух, а то, судя по дергающейся на лбу жилке, бровастый и так на взводе». Братан, ты лучший, с трибун кричал и топал ногами Илюха, которого в общей тишине было прекрасно слышно всем вокруг. Вот уж кто точно не собирался думать о последствиях, а лишь горел желанием отметить победу Дениса. Не смотри на баллы, ты замочил больше всех миллегов. Тот обезьян победил лишь по очкам, настоящий чемпион это ты. Если ещё мгновение назад у Дениса были мысли подойти и попробовать мирно решить намечающееся разногласие, то теперь парень увидел в глазах своих недавних соперников лишь ярость и жажду смерти его смерти, и он благоразумно продолжил держаться на расстоянии, думая о том, как бы поскорее вообще отсюда убраться. Только распорядитель, похоже, ещё не закончил. трое победителей особой арены, где собрались лучшие из лучших наших кандидатов, по традиции получат положенные им призы, продолжал стоящий на столбе обезьян. Первое место белый посох, оружие, сделанное из ветви белого дерева, чьи семена ещё основатель академии получил в дар от самих небес. В этот же миг он метнул простоватую на вид деревянную палку прямо в руки Дарсу Хаусу. Тот ловко поймал её на лету, вскинул вверх, вкладывая в тот же засиявший чёрным и золотым цветами посох свою духовную энергию, и как понял Денис, заодно и развивая связанный с ней путь. Наверное, это должно быть что-то вроде пути оружия небес, прикинул он про себя. Круто. Ещё бы отозвался кот, снова занявший место на голове парня. Белые деревья обычно растут лишь на небесах, а то, что стоит в Академии, единственное во всех мирах. Его силу сложно недооценивать. Увы, не все могут развивать этот путь на хоть сколько-то приличном уровне. Денис увидел, как в этот момент недовольно погас блеск в глазах Дарса. Он забирал себе все убийства у своих союзников ради первого места, ради небесного оружия. Однако, вложив собранную заранее энергию, очень быстро наткнулся на свой предел, так и не доведя столь редкий и сильный путь даже до первой трансформации. Точно. Чуть не забыл про эту особенность развития. Денису даже стало немного жалко этого обезьяна. «Можно всю жизнь улучшать самые разные пути, но каждый раз заходить в тупик. А потом кто-то придет и с первого раза доведет что-нибудь до режима «Аватара», а то и еще выше. Второе место. Над ареной снова зазвучал голос распорядителя».